Глава восьмая. До комнат Елизаветы я так и не дошел, потому что меня догнал этот молодой доктор Мудров. Ваше Величество, ради Бога, извините, но не могли бы мы поговорить с глазу на глаз, произнес он, сложив руки в молитвенном жесте. Мне нужно кое-что уточнить и желательно без посторонних. В чем дело, Матвей Яковлевич? Я недовольно нахмурился. Я бы хотел поговорить наедине, Ваше Величество, твердо произнес Мудров. Это касается осмотра Ее Величества Елизаветы Алексеевны и не предназначено для чужих ушей. «Хорошо, пройдемте в мой кабинет», — сразу же согласился я и быстро пошел к кабинету, который не так уж давно покинул. Что-то в его словах заставило меня насторожиться, так же, как и то, что Мудров на самом деле слишком быстро нашел ядовитое растение, словно он знал, что искать, или, по крайней мере, догадывался». В кабинете уже суетился Кириллов, расставляя немногочисленные вещи, которые могли мне понадобиться по местам. «Степан, выйди, потом доделаешь», — приказал я своему личному слуге. После того, как дверь за ним закрылась, повернулся к Мудрову, скрестив руки на груди. «Что вы мне хотели сказать, Матвей Яковлевич? Что с Елизаветой Алексеевной?» «Как я уже сказал, Ваше Величество и Ее Величество, удивительно здоровая молодая женщина, вот только...» — он немного замялся, а потом быстро проговорил. «Вы знали, что она, скорее всего, была беременна, но недавно у Ее Величества случился выкидыш?» «Что?» «Я отступил на шаг назад и оперся рукой о стол, просто так, на всякий случай. «С чего вы это взяли?» «Матвей Яковлевич, такие шутки очень неуместны». «Упаси меня, Бог так шутить, Ваше Величество!» Мудров чуть прикрыл глаза. «Основной моей научной деятельностью является разработка приемов, которые позволят поставить верный диагноз». Я заметил, что часто пациенты могут весьма много рассказать о начале болезни и о том, как она протекает. Она нас всегда совпадает, если внимательно спрашивать и слушать. А еще я изучаю преждевременное отхождение плацента у женщин. Вам все это неинтересно, Ваше Величество? Он явно волновался, поэтому говорил слишком много, гораздо больше, чем того требовали обстоятельства. Я осматривал многих женщин и могу распознать признаки беременности даже на самом малом сроке. «У Елизаветы Алексеевны эти признаки есть, точнее, они были». Он замолчал, подбирая слова, и я тихо проговорил. «Почему она мне ничего не сказала?» «Ее Величество не знала, Мудро вздохнул. «Сначала небольшую задержку своих женских дней она списала на путешествие. Такое иногда случается. Поэтому она не стала радоваться раньше времени. Потом началось недомогание, тошнота». Я не знаю, было ли это проявлением беременности, или Ее Величество уже тогда начала есть блюдо, приправленное этой дрянью. А потом женские дни пришли. То есть это Ее Величество думало, что они пришли. Только длились дольше и были гораздо обильнее, причиняя боль больше, чем всегда. Простите ради бога за столько шокирующие подробности, но это важно, Ваше Величество. — Это были не женские дни, а выкидыш? Я пристально смотрел на него. — Да, похоже на то, Ваше Величество. Мудров снова замолчал. «Тот яд, что был в пище. Его было слишком мало, чтобы сильно повредить взрослому человеку, да даже ребенку старше трех лет, но вот еще не родившемуся. И вот тут я почувствовал, что мне словно под дых ударили. Я пару раз моргнул, пытаясь осознать, что сейчас произошло, и никак не мог сосредоточиться. Это все...» Потерев лоб, чтобы разогнать начинающуюся мигрень, я снова посмотрел на Мудрова. «Вы уверены, Матвей Яковлевич?» Полностью уверены, что именно так все и произошло. «Абсолютно уверен может быть только Создатель», — тихо проговорил Мудров. «Я лишь могу сказать, что при осмотре женщины в положении и женщины, не вынашивающие дитя, видится совершенно разная картина. Конечно, при малом сроке эти изменения незначительные, но они все равно имеются, и достаточно внимательный клиницист способен их определить». Я еще пару минут переваривал то, что он мне сказал — Это не стопроцентно, но черт подери, я тоже умею считать. И когда Лиза стала жаловаться на тошноту по утрам, первое, что пришло мне в голову, у нас будет ребенок, а потом она выкинула меня из спальни, заявив, что у нее женские дни и все плохо. Вы хотите сказать, Матвей Яковлевич, что кто-то убил моего неродившегося ребенка? тихо спросил я, тщательно выговаривая каждое слово. Я не могу утверждать, что это было все-таки намеренное деяние, возможно, простая случайность. Но почти уверен, что ее величество потеряло дитя из-за боли голова, твердо ответил мудров. Вы ей... Я запнулся, а потом быстро проговорил. Вы ей сказали? Нет, ваше величество, он покачал головой. Я не решился, тем более, что ее величество даже не поняла, что произошло. Не говорите ей. Я смотрел на него, не мигая. «Не стоит Елизавету Алексеевну расстраивать». «Да, Ваше Величество, я понимаю». Мудров коротко поклонился. «Я попрошу вас сейчас ежедневно осматривать Ее Величество. Такие потрясения для организма женщины все-таки не проходят даром». «Разумеется, Ваше Величество, я все сделаю как нужно», — ответил доктор. «Я могу идти? Мне хотелось бы осмотреть работников кухни и поваров. Возможно, что-то удастся выяснить». «Идите». Отпустил я его, глядя, как он уходит. Дверь кабинета закрылась, и я долго смотрел на нее. Хотелось запустить в стену что-нибудь тяжелое, лучше хорошо бьющееся. Вот только в кабинете таких вещей не нашлось. В комнату проскользнул Кириллов. По выражению моего лица он понял, что произошло нечто плохое. «Ваше Величество», — осторожно произнес Степан, «вам что — «вам что-нибудь надобно?» «Кого-нибудь убить», — совершенно честно ответил я, невидящим взглядом, глядя на стену. «Или вазу какую разбить? Говорят, это тоже помогает». «Вам принести сюда вазу, государь?» Кириллов, мягко говоря, удивился. «Нет, не стоит». Я покачал головой и подошел к окну. Трое слуг теперь пытались стащить сундук Нарышкиной, но у них это весьма плохо получалось. Мне даже любопытно стало, что же она туда насовала. Пробормотав это, я повернулся к мнощемуся Кириллову. «Разбирай вещи, Степан. Только бога ради, не вытаскивай абсолютно все. «Надеюсь, что мы все таки здесь надолго не задержимся и очень скоро продолжим путь». Отдав распоряжение, я вышел и сразу же столкнулся с Николаем. Мальчик вопросительно смотрел на меня, и я, не зная, как оправдаться перед ребенком за обманутые ожидания, присел на корточки, чтобы быть с ним примерно одного роста. «Коля, я внезапно почувствовал себя нехорошо», — сказал я, даже не пытаясь улыбаться. «Поэтому мы немного здесь задержимся». Но я помню, что обещал взять тебя в седло и не изменю своему слову. Немного позже, Коля. Придётся подождать. «Саша, у тебя что-то болит?» Николай нахмурился, и на его лице отразилось искреннее беспокойство за старшего брата. «Голова. Всего лишь разболелась голова. Я демонстративно дотронулся до лба. Но так ехать нельзя, можно из седла вывалиться и сломать себе шею. А самое главное, я в этом случае тебя могу уронить». «Тебе сильно больно, Саша?» Маленькая ручка легла поверх моей, все еще лежащей на лбу. «Это пройдет». Я очень легко улыбнулся, чтобы успокоить брата. «Иди к Мише и Николаю Ивановичу. Скажи им, что мы пока никуда не едем». «Да Миша все равно, он же еще маленький», — скривился Коля. «А Николаю Ивановичу надо сказать, а то он волноваться будет». «Правильно. Ты-то, в отличие от Миши, уже совсем взрослый, так что иди». Поднявшись, я потрепал его по голове, Николай убежал, чтобы сообщить новость Новикову и нашему младшему брату. Я же собрался уже идти к Елизавете, но тут ко мне подбежал Нарышкин. Сопровождающий меня гвардеец встал у него на пути, не давая подойти слишком близко. «Ваше Величество, позвольте мне с вами поговорить», — Нарышкин заломил руки. «Что вам угодно, Дмитрий Львович?» — спросил я, чувствуя, как подступает глухое раздражение. «Мне только что сообщил этот ваш Спиранский, что мы на какое-то время остаемся в Твери». Нарышкин перевел дух. Да, что в этом есть какая-то проблема? я невольно нахмурился. Нет-нет, что вы, Ваше Величество, просто моя жена в положении, быстро ответил он. Я же вовремя прикусил себе язык, чтобы не ляпнуть что-то вроде от кого, учитывая слухи, в которые меня посвятил сегодня Кириллов. Я вас поздравляю, Дмитрий Львович, если это все, что вы хотели мне сообщить. Ваше Величество, ради Бога, простите меня. Нарышкин снова попытался приблизиться и снова ему не позволил сделать это гвардеец. Я просто хотел просить вас, нет умолять! Он на секунду замолчал, прервав самого себя на полусловие, а затем продолжил. Мудров может осмотреть, Марию Антоновну, ей несколько дней было нехорошо, и мы рады, честно говоря, что остаемся на некоторое время. Так просите об этом Мудрова, почему вы решили отвлечь меня с подобной просьбой? Я вскинул брови. Ну так я же. Он нахмурился, потом хлопнул себя по лбу. — Да, конечно, Ваше Величество, я не подумал. Разумеется, я сам обращусь с просьбой к доктору. — Обратитесь, — довольно равнодушно заметил я. — Вот только думаю, что если до сих пор не произошло ничего непоправимого, то и не случится, и ваша супруга порадует вас сыном или очаровательной дочерью. — Я на это тоже надеюсь. Нарышкин поклонился, быстро развернулся и направился по коридору в сторону выделенных двору комнат. «Надо намекнуть Мудрову, чтобы усилил наблюдение за женщинами в положении. В конце концов, это его тема, и они одни из немногих, кто подвергался опасности. Но за исключением Кочубея, но там совершенно непонятный случай. Как он мог продолжать есть эту дрянь, особенно после того, как ему плохо стало? Все-таки людская душа потемки», — пробормотал я, глядя вслед уходящему Нарышкину. «Мне нужно чем-то заняться, чтобы не думать о том, что произошло». Закрыв глаза, я прислонился лбом к прохладной стене. Мигрень нарастала, и даже не надо было ничего придумывать с причиной нашей задержки здесь, в Твери. Аромат роза достиг моего обоняния, и я выпрямился, стараясь контролировать себя, чтобы не ляпнуть того, о чем могу впоследствии пожалеть. Сосредоточиться получалось плохо, мешала все усиливающаяся головная боль. «Саша?» — нежная женская ручка легла поверх моей. «Николай сказал, что у тебя болит голова», «Поэтому мы задержимся в Твери?» «Да, Лиза, я хотел сам тебе сообщить, но все никак не могу до наших апартаментов дойти. Постоянно что-то отвлекает». Я отлепился от стены и открыл глаза, посмотрев на Елизавету. Она была слегка бледна, но в целом выглядела здоровой, только немного встревоженной. «Саша, ты можешь ехать в карете?» Она смотрела на меня и хмурилась, от чего на гладком лбу образовалась крохотная морщинка. «Если у тебя болит голова, вовсе не обязательно совершать путешествие верхом». «Лиза, это не обсуждается», — ответил я довольно сухо. «Тогда ответь мне. Это твоя головная боль заставила отправить гонцов за Макаровым и Архаровым, причем с наказом мчаться как можно быстрее». Она нахмурилась еще больше. «Ты слишком умна», — пробормотал я, глядя на жену в упор. Мы стояли очень близко друг к другу и говорили очень тихо, так что сами едва могли друг друга расслышать. Охрана очистила для нас небольшой участок, не пропуская посторонних, Давай тем самым нам поговорить с минимальным шансом быть услышанными. Лиза, зачем ты настолько умна? Было бы куда проще быть ты чуточку глупее». «Тогда ты не заинтересовался бы мной снова?» Она слабо улыбнулась. «Это связано с моим осмотром?» Матвей Яковлевич задавал мне очень странные вопросы. «Очень много безумно странных вопросов, и некоторые из них до сих пор вгоняют меня в краску». «Лиза, что там за шум такой во дворе, что до сюда долетают отголоски?» — спросил я, прислушиваясь. «Князья Гагарины догнали наш поезд», — ответила Елизавета, продолжая пристально смотреть на меня. «Проблема у Гагариных только одна. Их слишком много, и оттого так шумно. Удивительно плодовитая семья. А встреча Павла Гагарина и его супруги, стат с фрейлиной Ее Величества, вдовствующей императрицы, достойна стать сюжетом начала драмы. Зато Мария Федоровна в полном восторге и уже не переживает по поводу того, что плохо поела» и что вынуждена находиться в этой богом забытой дыре. Похоже, госпожа Гагарина с мужем не слишком ладят. И это несмотря на то, что его величество Павел Петрович практически подарил Гагарина ей, разрешив брак, пойдя на это из-за уговоров тогда еще Лопухиной. «Странно. Я потер виски. А зачем тогда милейшая Анна Петровна так сильно хотела с мужем воссоединиться, умоляла меня ее к нему отпустить?» «Саша, это был всего лишь повод, чтобы уехать». «Не думаю, что Анна Петровна действительно поехала бы к мужу». Лиза скупо улыбнулась. «Она, скорее всего, и не помнила до сегодняшней встречи, как Павел Гагарин выглядит». «Не только умна, но у тебя еще и чрезвычайно острый язычок». Я осторожно покачал головой. «Это безумно возбуждает, знаешь ли». «Саша, не уводи, пожалуйста, тему разговора», — попросила Елизавета. «Ты всегда это делал, когда не хотел, чтобы я что-то узнала». Вот только тогда речь шла о твоих мимолетных увлечениях, а сейчас обо мне». Она сжала кулачки, а я внимательно смотрел на нее, стараясь понять, нужно рассказать или все-таки попытаться оградить Лизу. Но как это сделать, когда очень скоро новость об отравлении будут мусолить на каждом углу? «Ладно, попробуем обойтись полумерами». Мудров нашел ядовитую траву на кухне, которую по ошибке добавляли в еду как приправу. Через пару минут напряженного молчания сказал я, «Сейчас мы ждем Макарова, чтобы понять, это действительно была случайность или чей-то злой умысел». «Вопросы Матвея Яковлевича не были связаны с простым отравлением», — медленно ответила Елизавета. «Они были слишком интимные, слишком сильно касающиеся моего женского естества». И тут ее глаза расширились, и она прикрыла рот ладонью. «Я потеряла ребенка?» «Не знаю», — честно ответил я. Заметив, как напряглись гвардейцы, которые, в отличие от всех остальных, вполне могли слышать, о чем мы говорим. Мудров сказал, что это не исключено. Срок был слишком мал, чтобы знать наверняка. Она молчала, глядя на меня, и все еще закрывая ладонью рот: Лиза, скажи что-нибудь. Елизавета покачала головой и, молча развернувшись, пошла от меня в сторону наших комнат. Я попытался ее остановить, но она вырвала руку из моей руки. Саша, я хочу побыть одна. И лиза быстро пошла дальше по коридору, почти срываясь на бег черт я саданул кулаком по стене облегчение не наступило зато заболела рука рывком открыл дверь кабинета от которого так и не успел далеко отойти и вбежал внутрь степан тащи вазу приказал с порога кириллов удивленно посмотрел на меня и бросился выполнять приказания вернулся он быстро я еще даже не успел придумать что сделаю с теми ублюдками, которые все это затеяли. Степан протянул мне вазу, которую я взял, словно взвешивая в руке, Не самая ценная и не самая большая. Так, какой-то шарпотреб из коридора. Он сразу же понял, зачем мне понадобилась ваза, и дурацких вопросов не задавал. Размахнувшись, я швырнул злополучную вазу о стену. Бздынь! Сотня осколков брызнула в разные стороны. Мы с Кирилловым стояли и смотрели, как они разлетаются по комнате. «Знаешь, мне действительно немного полегчало» сказал я, поворачиваясь к слуге. И даже голова стала меньше болеть. «Я здесь все сейчас приберу, Ваше Величество», ответил Кириллов и направился к двери. Но не успел он взяться за ручку, как дверь приоткрылась, и заглянул Бобров. «Ваше Величество, Раевский Николай Николаевич просит вас его принять. Аспиранский мне передал, что вы сами велели не чинить ему препятствий», сообщил Бобров, глядя при этом на осколки, поблескивающие на полу. «Да, Юра, я так и сказал». Получается, Михаил успел передать тебе это поручение. Голова действительно почти не болела. Я даже удивился подобному. Надо же, вот что значит вовремя пар выпустить. Это же Спиранский, Бобров закатил глаза. Я все еще не уверен, что он вообще спит, потому что для обычного человека невозможно успеть сделать то, что делает Михаил Михайлович. Наконец он посмотрел на меня. Значит, пропустить Раевского? Да, пропускай, я кивнул. Но, Ваше Величество, осколки... Начал Кириллов, который все еще не покинул кабинет, но я его прервал. Когда господин Раевский уйдет, приберешь или пришлешь служанку, что будет более правильно. А пока Степан, выйди отсюда. Мне с господином Раевским желательно наедине поговорить. И Я указал на дверь. Слуга поклонился и быстро вышел. Я же присел на стол, сложив руки на груди, и принялся ждать. К счастью, ожидание не затянулось. Не прошло и минуты, как в кабинет вошел подтянутый офицер. Молодой, но уже успевший повоевать, что отложила отпечаток на всем его облике. «Ваше Величество, могу я узнать, в чем будут состоять мои обязанности?» Тихо спросил Раевский, неглубоко поклонившийся перед этим. «Я пока не знаю», — ответил ему абсолютно честно. «Я и вас-то пока не знаю и не могу делать выводы. Поведайте мне, Николай Николаевич, за что вас выгнали из армии» за то, что являюсь племянником Самойлова Александра Николаевича, ближайшего сторонника князя Потемкина-Таврического. Князь даже упомянул его в своем завещании, так что да, думаю, это основная причина». очень откровенно, Николай Николаевич», — протянул я задумчиво. «Просто слышал, что вы, ваше величество, в последнее время любите откровенность и лаконичность», — ответил Раевский. «Я же принялся разглядывать его более пристально». «Почему вы не обратились ко мне с просьбой восстановить вас в должности?» «Зачем я его о чем-то спрашиваю? Что хочу выяснить?» «Сам не знаю ответов на эти вопросы. Мне нужно чем-то заняться. Почему бы не попробовать разобраться в этом человеке?» «Это выглядело бы не слишком красиво, Ваше Величество», — ответил Раевский. «Получилось бы, что вы вернули меня на службу вовсе не потому, что я такой милый офицер, а просто в пику покойному Павлу Петровичу». «Я уже ушел из армии из-за подобных причин. Не думаю, что вот так вернуться будет хорошей идеей». «Чем вы занимаетесь, Николай Николаевич, кроме попыток вступиться за светлые мечты своего родича?» «Я занимаюсь поместьем, Ваше Величество», — ответил Раевский. «И вас устраивает жизнь простого помещика?» У Николая завели скулы, но он продолжал твердо смотреть на меня. «Вполне устраивает, Ваше Величество». Он замолчал. «Я тоже не спешил задавать новый вопрос», И спустя минуту молчания Раевский рискнул повторить свой первый вопрос. «Зачем я вам, Ваше Величество? Что вы хотите мне поручить?» «Вы знаете, пожалуй, вы правы. Я действительно хочу, чтобы вы кое-что сделали», — ответил я ему, на ходу принимая решение. «Вас здесь не было. Вот в чем ваше самое главное преимущество. Вы приехали сегодня утром и просто не могли участвовать в злодеянии, направленном не только на меня и мою семью, но и на весь поезд». «Помогите мне, Николай Николаевич, найти эту гнусь, этого злодея. Когда приедет Макаров Александр Семенович, нужно будет дать хоть немного сведений, чтобы ему было легче разобраться». «Я?» Он уставился на меня так, что глаза сразу начали японские анимешки напоминать. «Как я уже сказал, у вас есть огромное преимущество перед всеми. Вы приехали, когда уже все закончилось. Или же вы хотите сохранить мое время и сейчас признаетесь в содеянном?» «А в Тверь спешили не за тем, чтобы Давыдова пристроить, и узнать результаты заговора?» Спросил я. Раевский, открывший было рот, уже захлопнул его, пытаясь понять, как он умудрился в такую ловушку попасться. «Так вы поможете мне? Не по приказу, не из-под палки, а из христианских побуждений?» «Конечно, Ваше Величество», — вздохнул Раевский. «Так в чем будет заключаться моя помощь?» «Вот сейчас мы с вами все и обсудим». Я сделал широкий жест, — Приглашая пройти к моему столу.